Обидно, что ей нельзя идти на ярмарку. Но она боялась отца, а отец решительно запретил ей это. Ну и быстро же она дошла до конца улицы. Кажется, минуты не прошло, как она вышла из дома, а уже надо было возвращаться. Воля приказывала ей повернуть обратно. Но какая-то иная, могучая сила мешала сделать это. И Мэри шла дальше и дальше. Сердце у нее бешено колотилось, и словно в такт сердцебиению она все ускоряла шаг. Затем сквозь зачарованную тишину вечера до ее ушей долетела музыка. Тихая, но манящая, властно зовущая. Мэри еще больше заторопилась. Она почти бежала, твердя себе. «Не могу, я должна его увидеть». И скоро она, трепеща вступила на территорию ярмарки. Глава вторая Ярмарка в Ливенфорде была ежегодным праздником, гвоздь которого составляли несколько бродячих труп, маленький зверинец, где показывали, собственно, только слона и двух львов в клетке, тир, где стреляли настоящими пулями, и две гадалки, охотно демонстрировавшие всем безупречные отзывы об их искусстве. Все это и ряд других второстепенных аттракционов открывалось в назначенный день на участке городского выгона. Территория ярмарки имела форму треугольника. На одной его стороне, там, где кончался город, расположились наиболее важные пункты ярмарки, самые большие палатки и балаганы. На другой – качели, карусели, американские горы, а на третьей стороне, вдоль лугов у реки Ливен, находились стир, галереи для метания кокосовых орехов и кукольные театры. Стояли продавцы лимонада, фруктов, ноги, мороженого и множество нарядных балаганчиков, привлекавших все взоры. Эта ярмарка была самой многолюдной и популярной во всей округе, и как магнит привлекала и городских, и деревенских жителей. Она продолжалась обычно около недели, и в течение всей этой головокружительной недели принимала по вечерам на свою территорию толпу празднично настроенных людей, которые сегодня, в первый вечер, медленно колыхалась по краям треугольника на все выше вздымавшихся волнах веселья. Мэри нырнула в это людское море, и оно тотчас поглотило ее. Она перестала быть отдельным существом. Ее подхватил вихрь хохочущих, толкающихся, орущих, размахивающих руками людей и нес вперед помимо ее воли. Это окружающая стихия бросала ее то туда, то сюда, но в то же время неизменно несла вперед. А Мэри только удивлялась собственному безрассудству. Напиравшая со всех сторон грубая толпа, громкие крики, яркий свет, все это не походило на идиллические картины, которые ей рисовала воображение. И не пробыла она и пяти минут на ярмарке, как уже пожалела, зачем пришла, и начинала думать, что в конце концов отец, пожалуй, был прав когда запретил ей идти сюда. У нее была только одна цель — увидеть Денниса. Но теперь она говорила себе, что Деннис никак не сможет разыскать ее в такой толчее. А когда чей-то острый локоть вонзился ей в бок, потом здоровенный деревенский парень наступил на ногу и в виде извинения неуклюжих мыльнулся ей, Мэри окончательно испугалась и почувствовала себя несчастной. Что за чувство провело ее сюда, в толпу грубого мужичья? Зачем она так неосторожно, так дерзко ослушалась отца? Так легкомысленно, в необузданном порыве прибежала сюда по первому знаку этого юноши, с которым знакома один только месяц. Кружась в толпе, она мысленно оглянулась на этот месяц, вспоминая с простодушным огорчением, что во всем виновата дверь городской библиотеки. На этой двери изнутри красовалась авторитетная надпись «Тянуть» и, подчиняясь лаконичному повелению,